Мотор работал с перебоями, неровно, и меня это напрягало. Я чутко вслушивался в работу мотора. А что вы хотите? Этот мессер у меня больше года. Неплохо налетал на нем, а обслуживание — это неполноценный ремонт. В общем, ясно, что нужен серьезный ремонт. А для меня проще заменить на новую машину. А ведь лечу над Средиземным морем в Африку, покинув берега Испании, где была дозаправка. На удивление, в Британии я закончил меньше, чем за сутки. Под утро прилетел, за день все вопросы порешал и, когда начало темнеть, полетел в сторону Испании. В Африке побываю, фруктов наберу, две тонны свободного имею в хранилище. И вот так, вслушиваясь в звук мотора, мысленно пробежался по месте тем, кто решил со мной поиграть. Бекер на обед приехал. Кстати, дом его не под охраной, да и у самого, кроме шофера, никого не было. Не боялся. После допроса я его на собственных кишках повесил на люстре зала в доме. Еще жив был. А стремянка у меня своя. Потом к зданию, где его служба и отдел. Проверка на входе шла, но я через служебный. Тот заперт был, что мне не помешало его отмычками открыть». Дальше расставил бочки с бензином по подвалу. Тот частично занят был разными службами. Там, поджигая шашки, что на бочках складывал, каждая бочка в своем помещении. А шашек у меня два ящика. Понятно, все, кто в подвале был, мертвы на тот момент оказались. Главное, архив был тут же. Минуту горели шнуры. К тому моменту я с МГ-34 напротив центрального входа устраивался. Когда взрывы пошли, огонь вырывался через полуподвальные окна и даже первого этажа, и повалил народ. Я открыл огонь. Валил всех. Те по трупам, спасаясь от огня, уже весь первый этаж охвачен. Лезли наверх, а я их валил, пока телами не закупорили вход. Успел сбежать до патрулей, забрав пулемет. В стороне отследил. Полыхало здание все, даже крыша обвалилась. Дальше посетил прямого начальника Беккера. Тот в курсе был о работах по мне. Этого адмирала допросил и зачистил. Оказалось, тот по мне выполнял приказ одного из лордов. Адреса, где тот мог бы быть, дал. Там к лорду. Этого тоже на кишках повесил после допроса. Час шел. Много что рассказал. Для запугивания все делал. Выйдут на меня или нет? «Очень надеюсь, что нет, но бояться меня должны». Покинув Лондон, а, по реке, амулет климата спасал от ледяной воды. Дальше добыл машину и к поместью, не так и далеко от Лондона. Там придавил коминтерновца. Поместье принадлежало разведке, вот те его тут и держали. Всю охрану уничтожил и поместье сжег. И этого предателя тоже, живьем. Дальше в полимут Там в своем доме жил второй агент британцев. И тут дом сжег. Агента ликвидировал. Как это не грустно говорить, но и у одного агента, у Беккера и Лорда, были семьи, что с ними жили. Всех я без колебаний ликвидировал. Они первыми переступили черту. Морщился, но сделал. Иногда нужно переступать через себя и делать. Я смог, хотя и не рад этому». Успел, хотя думал, что дольше все делать буду. А лорд работал на немцев, их агент. Платили тому огромные суммы. Тот был их со всеми потрохами. По мне, тот их просьбу выполнял. Его контакты в Берлине я тоже взял. Так что через Африку летел на Берлин. Знаю, что в другую сторону, но скоро отпуск. Фрукты экзотические нужны для родичей. А тут этот мотор. «У меня, конечно, есть еще шторх в запасе, но на дальнее расстояние лучше мессера нет». А так, пребывая в довольстве, сделал все быстро и чисто. Все основные фигуранты мертвы. Мелочь, вроде секретарей и архивариуса с писарями, расстрелял из пулемета. Все бумаги сжег вместе с зданием. «Может, и выйдут на меня. Тут 50 на 50, но я буду ждать». «Нет, постоянно настороже быть». Тут никакая нервная система не выдержит. Не в ростеником станешь. Просто появится личная защита предупредит, если меня решат ликвидировать. И сразу мстить. В этот раз, не пожалея всю королевскую семью, руки развязаны будут. Полная зачистка, в отместку. А если моя семья пострадает, не успокоюсь, пока всех лордов и банкиров с семьями не уничтожу, где бы они ни попрятались. Да, в данном случае британцы особо не виноваты, приказ предателя выполняли. Это не было решением верхушки власти. А вот если снова появится, тут как раз уже британцы сами против меня вышли, тогда у меня развязаны руки. Я был в своем праве отомстив, потому и не тронул больше никого. Снова появится, тут уже всем достанется. Черт! Пробормотал я, когда мотор застучал и смолк, винт остановился. Выключив зажигание и перекрыв подачу топлива, я стал планировать, изучая карту и прикидывая, где я. А карты местные у меня были. Да у немцев и увел, также и этих краев, когда топливо добывал. Хорошо летел на трех километрах. Какое-то время смогу планировать. Потом только прыгать. Приводняться я не хотел. Не рискну. Судя по карте, определив, где нахожусь, поморщился. До берега еще километров пятьдесят. Остров Майорка я уже пролетел. Вот так и тянул. И знаете, километров пятнадцать все же смог вытянуть, пока машина в брызгах не приводнилась. Да, я рискнул, успев раздеться до нога. Как самолет замер, покачиваясь, открыл колпак, выходя на крыло. Мотор тяжелый, тянул на дно. Хвост задирался. Но я успел достать шлюпку и шагнул в нее. А мессер быстро ушел на дно. Вот так одеваясь, зря раздевался. Думал, искупаться придется. А я разве что чуть ноги замочил. Ну и дальше погреб к берегу. Нужно новую машину искать. Похоже, неудачная идея была посетить Африку. Потеряв самолет, я еще освободил место в хранилище. С потраченным топливом, и тем, что уже было, выходило три с половиной тонны. Вот пока, налегая на весло греб, прикидывал, может, к черту эти фрукты, добыть что другое из авиации? Например, что-то с поплавками. Я давно собирался. Лучше на воду приводняться, чем рисковать с дорогами. Но то массы в хранилище не хватало, то времени поискать. А сейчас почему бы и нет? Однако и хватать то, что попадется, не стоит. Тот же мессер при всех своих плюсах имел самое главное — при дальности в тысячу километров небольшой расход топлива. Так что к поиску подходящего самолета нужно отнестись со всей серьезностью. Не найду — вернусь к связному мессеру, да и привык уже. Греб я часа два, пока светать не стало. Дальше обустроил лежанку на дне, разделся и вскоре уже спал. Как стемнеет, доберусь до берега. Вон уже вроде его дымка вдали. И дальше что и планировал. А сейчас спать. Тем более действительно, ну очень хотелось. Двое суток на ногах.